Глава 22. Долгожданная встреча. Второй раз я увидел Алису на чем-то дне рождения. Не стану его описывать, чтобы не отнимать у вас время. Буду краток. Одна Анина подруга постарела на год и сочла нужным отметить это событие. Я узнал гибкую фигуру Алисы и ее нежную и одновременно упругую кожу именно в тот момент, когда наливала они шампанское. Я перелил через край. По скатерти растеклась лужа. Алиса в это время чокалась со своим благоверным. Но мое лицо стало гранатовым. Я залпом прокинул рюмку виски. Пришлось смотреть под ноги, чтобы не запутаться в них. Это позволило мне скрыть краску за волосами. Не оглянувшись на жену, я кинулся в сортир. Срочно проверить, в порядке ли прическа и чисто ли выбрит подбородок, снять очки, встряхнуть перхать с плеч и вырвать волосок, торчавший из левой ноздри. Как быть? Игнорировать Алису? Чтобы кадрить красивых девушек, ни к чему с ними разговаривать. Надо делать вид, будто они не существуют. Но вдруг она уйдет. Не видеть больше Алису, теперь это стало для меня пыткой. Ладно, придется разговаривать с ней на другом языке. Я вернулся в гостиную и прошел мимо Алисы, притворясь, будто не замечаю ее. Марк, что это ты не здороваешься? О, Алис, надо же, извини, я тебя не узнал. Я, я, Я очень рад тебя видеть. Я тоже как поживаешь. Она была вся такая светская, равнодушная и кошмарная, глядела рассеянно. «Ты помнишь Антуана, моего мужа?» Замороженная рукопожатие. «Ты не познакомишь нас со своей женой?» «Да». Она ушла на кухню вставить свечи в торт. Когда я закончил фразу, секунда в секунду, свет погас, все запели, с днем рождения. И житейское море невзгод унесло от меня Алису. Я видел, как она взяла за руку Антуана, и они начали удаляться, будто по движущейся дорожке. А именинница тем временем смеялась своим преклонным годам под аплодисменты подружек из той же возрастной категории. «Вы, мои читатели, наверняка не раз видели по телевизору имплозию зданий. Да, вы знаете, это когда подрывают многоэтажки динамитом. Несколько секунд обратного отчета. Здание на ваших глазах покачивается и обваливается слоями, как торт, в тучах пыли и щебня. В точности это я и почувствовал. Алиса с Антуаном шли к выходу. Надо было что-то делать. Я так отчетливо вижу всю эту сцену в замедленном темпе, будто это было вчера. Я вышел за ними в прихожую. Там, пока Антуан рылся в навешанных друг на друга пальто, Алиса подняла на меня свои черные глаза. Они были огромные. Я прошептал: Не может быть, Алиса, это не ты. Развенчание произошло месяц назад в гитаре. А что же мне теперь делать с моей стаусинной фермой? Ее лицо смягчилось. Она опустила глаза и шепотом. Тихо-тихо, так тихо, что я даже подумала, не померещилось ли мне. Обронила всего только два слова, незаметно коснувшись моей руки, после чего скрылась за дверью со своим мужем. Мне страшно. Судьба моя была решена. Я не слышал, как Анна спрашивала меня, кто эта девушка. Здание вновь восстанавливалось в ускоренном темпе. Кто-то перемотал назад пленку с записью взрыва. Выструбили фанфары в честь торжественного открытия. Это был праздник почище 14 июля с овациями и иллюминациями. Выступление мэра Парли-2, прямой репортаж по каналу Франц 3 на Эль-де-Франс. Массовое самоубийство толпы на радостях. Пах, пах, народ гуляет насмерть. В лучший мир вместе. Гвиана ликует. Ралли храма солнца. Все лопаются, как воздушные шары, От счастья, плаумили мать ваша. Самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас.